30 марта. Как при Николае I образовался замкнутый в себе класс чиновничьей, департаментской тли, со своим языком, своими нравами. Появился особый жаргон комиссариатских девиц. Говорят, например, «определенно нравится, он определенно хорош, и даже «я определенно иду туда». Вместо «до свидания» говорят «пока», вместо «до скорого свидания» «ну, до скорого». Вчера читал лекцию в Педагогическом институте Герцена, Каменноостровский, 66, и обратно ночью домой. Устал до судорог. Ночь почти не спал и болит сердце. Горький, по моему приглашению, читает лекции в Горохре, клуб милиционеров и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродушно. Держит себя в высшей степени демократично, а его... Все боятся, шарахаются от него, особенно в милиции. «Непростой он человек», – объясняют они. На днях Гржебин звонил Блоку «Я купил Ахматову». Это значит, приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 тысяч рублей. Мы встретили ее и Шелейку, когда шли с Блоком и Замятиным из Всемирной. Первый раз вижу их обоих вместе. Замечательно. У Блока лицо непроницаемое и только движется все время, зыблется, реагирует что-то неуловимое вокруг рта». Не рота, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой тоже. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили. Но там было высказано много. Розинер рассказывает, что на базарах продают коробочки с вшами. Цена коробочки – 200 рублей. Солдаты покупают на расхват. Предъявит начальству отпуск. 1 апреля 1920 года. Вот мне и 38 лет. Уже два часа. Составляю каталог детских книг для Гржебина и жду подарков. Вечер. Днем спал под чтение Бобы. Боба читал Сеттона Томпсона. И мое старое-старое-старое сердце болело не так сильно. Отдохнуло. Потом пили чай с дивным пирогом. Изюм, корица, миндалин. Вычисляли изюм из студии, корица из горохра, патока из балтфлота и так далее. Словом, для того, чтобы испечь раз в год пирог, нужно служить в пяти учреждениях. Я спросил как-то у Блока, почему он посвятил свое стихотворение «Шар раскаленный золотой» Борису Садовскому, которому он так чужд. Он помолчал и ответил. Садовский попросил, чтобы я посвятил ему. Нельзя было отказать. Обычный пассивизм блока. Что быть должно, то быть должно. И приходилось их ставить на стол. 10 апреля. Пертурбации с домом искусства. Меня вызвали повесткой в комиссариат просвещения. Я пришел. Там, в кабинете Зелексона, был уже Добужинский. Зелексон, черненький в очках, за большим столом. Кругом немолодые еврейки акушерского вида с портфелями. Открылось заседание. На нас накинулись со всех сторон. Почему мы не приписались к секциям, под секциям, под отделом, отделом и прочее? Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы и рады бы, но... Особенно горячо говорила одна акушерка, повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это товарищ Лилина, жена Зиновьева. Мой ответ сводился к тому, что у вас секция, а у нас Андрей Белый. У вас подотделы, у нас вся поэзия, литература, искусство. Меня не удивила эта страшная способность женщин к мертвому бюрократизму, к спору о формах и видимостях безо всякой заботы о сущности. Ведь сущность ясна для всякого. У нас и только у нас бьется пульс культурной жизни, истинно просветительной работы. Все клубы существуют лишь на бумаге, а в этом здании на морской кипит творческая большая работа. Конечно, нужно нас уничтожить. И вот поднимается товарищ Ятманов и говорит от лица пролеткульта, что он имеет основание не доверять господам из Дома искусств. И требуют, чтобы туда послали ревизию. И именно пролеткультовцев в качестве ревизора. Зелексон отпарировал, а не послать ли ревизоров к вам. И потом опять начался непонятный мне бюрократический спор, почему мы не секция, не подсекция, не отдел, не подотдел. Престарелые акушерки придавались этому спору в засос. Так странно слышать в связи с этими чиновничьими ярлычками слово «искусство» и видеть среди этих людей до Бужинского. Вечером того же дня – вечер Гумилева, Гумилев имел успех. Особенно аплодировали стихотворению «Бушменская космогония». Во время перерыва меня подзывает пролеткультский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультцами. «Вы заметили?» Что? Ну, не притворяйтесь, вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют. Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать. Не притворяйтесь, Корней Иванович, аплодируют, потому что там говорится о птице. О какой птице? А белой. Вот, белая птица. Все и рады. Здесь намек на Деникина. У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал. Там у Гумилева, говорится «Портрет моего государя». Какого государя? Что за государь? Пасхальная ночь. Звонят колокола. Я рассматриваю русскую старину. Нет ли чего о Муравьеве вешателе Плита на кухне красная, пахнет куличами. Дети сидят в спальне с Жоржиком Познером и говорят о книгах. О Всеволоде Соловьёве, Жульверне и так далее. «Только и слышишь. А вы читали? А вы читали?» Боба вставил слово. Он только что прочитал «Детей капитана Гранта» и сейчас читает «80 тысяч лье под водой». «По-моему, это энциклопедический словарь». Мурочка проснулась. «Мария Борисовна, дети, наденьте пальто, идите на балкон. Крестный ход». Четвертый или пятый день Пасхи. У Лиды в гимназии постановка дюймовочки. Она исхудала, почти не спала. Уже месяца два она только и думает об этом дне. Мой цилиндр, мамины платья, все пошло в дело. Сегодня утром она входит и дает мне бинокль, а я болен, кашляю, измучен. 19 апреля. Сегодня впервые я видел прекрасного Горького и упивался зрелищем. Дело в том, что против Дома искусств уже давно ведется подкоп. Почему у нас аукцион, почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин, комиссар изобразительных искусств. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая субсидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим идеям и прочее? Горький, с черной широкополой шляпой в руках, очень свысока властным и свободным голосом. «Не то, государь мои, вы говорите. Вы, как и всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизации. Мы знаем, к чему привело централизацию самодержавия. Вы говорите, что у нас в Доме искусств буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться?» Пусть люди хорошо одеваются, тогда у них в шее не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционе, пусть. Человек повесит картинку, и жизнь его изменится. Он работать станет, чтобы купить другую. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду. Они сделаны из-за личной обиды. Человек, который их высказывает, баллотировался в Дом искусства и был забаллотирован. Против меня сидел Пунин, на столе перед ним лежал портфель. Пунин то закрывал его ключиком, то открывал, то закрывал, то открывал. Лицо у него дергалось от нервного тика. Он сказал, что гордится тем, что его забаллотировали в Дом искусства, ибо это показывает, что буржуазные отбросы ненавидят его. Вдруг горький встал, кивнул мне головой на прощание, очень строгий, Стал надевать перчатку и, стоя среди комнаты, сказал. Вот он говорит, что его ненавидят в Доме искусств. Не знаю, но я его ненавижу. Ненавижу таких людей, как он. И в их коммунизм не верю. Подождал и вышел. Потом на лестнице представители военного ведомства говорили мне. Мы на этом заседании потеряли миллион. Но мы не жалеем, мы видели Горького. Это стит миллиона. Он растоптал Пунина, как вошь. Перед этим я говорил с Горьким. Ему следует получить на Мурманской ЖД паёк. Он читает там лекции. Он говорит, нельзя ли устроить так, чтобы этот паёк получала Маруся, Бенкендорф. Я спросил, не записать ли ее его родственницей. Напишите, родная сестра. Конец мая. Белая ночь. Был только что у Белицкого. Он официально сошелся с сестрой Каплуна и поселился на мойке 11. Я Белицкого очень люблю. Были брат Каплуна, четырехугольный мужчина из тех недалеких людей, которые не умеют разговаривать, а умеют только говорить на какую-нибудь одну тему. Маленькая Лидия Павловна Брюлова, умная с большим вкусом, бывшая жена Пильского. Теперь правая рука Каплуна и секретарша Каплуна Мария Иосифовна Черкешенко. Словом, все департаментские крысы. Статские и действительные статские советники и департаментский разговор. За сладким пирогом говорят о третьем лагере принудительных работ. Лагере для женщин, проституток. Как он возник, какие у него цели. Брюллова рассказывает, было первое заседание, Каплун сказал речь. «Пролетарий должен протянуть руку, проститутки – те же пролетарии, проституция и социализм, Софья Мармеладова и прочее, и прочее». Потом встает Белицкий. «Счастье проституток – дело самих проституток. Нужно основать профессиональный союз проституток. Это улучшит качество их труда и так далее». Встала я. Говорю, «Сами мужчины часто совращают женщин. Особенно матросы пристают к так называемым «порядочным». Вчера я иду по улице, и какой-то матрос стал насвистывать мне на ухо какую-то песню. Вот нужно бы бороться с мужским совращением». Встает какой-то коммунист и говорит, «Предыдущая ораторша сказала, что вчера ей только посвистели, и она уже стала проституткой. В этом никого винить нельзя». Тут виноваты не различия полов, а различия классов. Потом говорили о сестре Некрасова Елисавете Александровне Рюмлинг. Кошмаре всего управления советов. Ее облагодетельствовали с ног до головы. Она просит наянливо, монотонно, часами. А нельзя ли какао? Нельзя ли керосину? Вот говорят, что такому-то вы выдали башмаки и так далее. Ее дочь была принята Каплуном на службу. Три месяца не являлась, но мать пришла за жалованием. Каплун и Белицкий выдали ей свои деньги – 12 тысяч. Она пересчитывала раз 10 и сказала, «Дайте еще 400 рублей, потому что в месяц выдают 4100 рублей» или что-то в этом роде. Напрасно они уверяли ее, что дают ей свои деньги. Она не верила и смотрела на них, как на мазуриков. Это вообще ее черта – смотреть на людей, как на мазуриков. Я часто давал ей зимою последнее полено. Она брала, никогда не благодарила и всегда смотрела на меня с подозрением. Однажды она сказала мне, «Когда я была вам нужна, вы хлопотали обо мне». Чем же она была мне нужна? Тем, что я устроил для нее паек, отдавал ей ламбу, кофе, спички и так далее?» Она думает, что я, пригласив ее выступать вместе с собою, участвовать в вечере памяти Некрасова, сделал какую-то ловкую карьеру. А между тем это была чистейшая благотворительность, очень повредившая моей лекции. 26 июня. Наши на даче, я в городе. Неделю назад был в третьем лагере принудительных работ, что на разливе. Лагерь для проституток. большое белое здание бывший детский приют населен малорослыми веснущатыми хриплоголосыми очень некрасивыми девками белицкий приехал туда на ревизию они обступили его товарищ белицкий почему нам не дают сахару обещали сахар и не дают Ходит по дому свободно щеголяя кривыми толстыми месистыми ногами белицкий деликатно мигает глазами и обещает все поправить а поправлять Нечего, все сплошная ерунда. Этот белый дом не лагерь принудительных работ, а правительственный дом терпимости, содержимый на государства. Работ никаких не производится, даже огорода нет. Обещали устроить мастерские, но нет ни швейных машин, ни ниток. И вот бездельные девки слоняются по большому дому, дурея от скуки, хрипя идиотские песни. Комендант-коммунист, как обнаружилось на днях, Взял как-то четырех наиболее смазливых и уехал с ними кататься в лодке. Сахару, ханжи, спирту было сколько угодно. Его арестовали. Оказывалось, что он отпускал своих любимец в город, и они, по крайней мере одна из них, после каждой поездки привозила тысяч двадцать украденных ею в трамваях. Она воровка, специалистка по трамвайным кражам. Она так и говорила: Отпустите меня покататься на трамваях, я вам денег привезу. Отпуски давались всем. И все они, содержимые насчет социалистического государства, уезжали в город проститутничать. Они уже не боялись арестов, ибо они и так арестованные. Когда им сказали: Зачем вы продолжаете ваше гнусное дело, они отвечали: Нам не хватает еды, нужно же приработать! У Каплуна издох волчонок. Он кормит своих волчат молоком, в то время как многие матери сохнут от ужаса, что не могут напоить детей. Вечер Блока. Блок учил свои стихи два дня наизусть. Ему очень трудно помнить свои стихи. Успех грандиозный, но Блок печален и говорит. Все же этого не было, показывая на грудь. 28 июня. Дом искусств. Пишу о Пожаровой. Вспомнил, что на кухне Дома искусств получают дешевые обеды, встречаясь галантно, два таких пролетария, как бывший князь Волконский и бывшая княжна Урусова. У них в разговоре французские и английские фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы, и на лице покорная тоска умирания. Я сказал ему в шутку на днях, «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Он обиженно и не шутя поправил. «Я не сиятельство, а светлость!» И стал подробно рассказывать, почему его дед стал светлейшим. В руках у него было помойное ведро. Сколько английских книг я прочитал ни с того ни с сего. Начал с Пиквика, коего грандиозное великолепие уразумел только теперь». Читаешь, и будто в тебя вливается молодая, двадцатилетняя, бессмертно веселая кровь. После – безумную книгу Честертона «Монолив» с подозрительными афоризмами и притворной задорной мудростью. Потом «Киднепт» Стивенсона, восхитительно написанную, увлекательнейшую. Потом отрывки из Барнебер-Реджа, потом «Конан Дойль», мелкие рассказы, ловко написанные, но забываемые, и в глубине бесталанные, и так далее, и так далее. И мне кажется, что при теперешней усталости я ни к какому иному чтению не способен. Ничего систематического сделать не могу. Книгу дочитать и то труд. Начал Анну Каренину и бросил. Начал Катриона Стивенсон и бросил. У нас в Доме искусств на кухне около 15 человек прислуги и ни одного вора, ни одной воровки. Поразительно. Я слежу за ними пристально и восхищаюсь, как они идиллически честны. Это аристократия нашего простонародия. Если Россия в такие годы могла дать столько честных, милых, кротких людей, Россия не погибла. Или взять хотя бы нашу Женю, милую нашу служанку, которая отдает нашей семье всю себя. Но где найти 15 честных, интеллигентных людей? Я еще не видел в эту эпоху ни одного. Читая Анну Каренину, я вдруг почувствовал, что это уже старинный роман. Когда я читал его прежде, это был современный роман. А теперь это произведения древней культуры, что Китти, Облонский, Левин и Ал-Ал Каренин так же древние, как, например, Пасашков или князь Курбский. Теперь, в эпоху советских девиц, балтфлота, комиссарш, милиционерш, кондукторш, те формы ревности, любви, измены, брака, которые изображаются толстым, кажутся допотопными. И то психологичничанье, то вниканье. Придумал сюжет продолжения своего крокодила. Такой. Звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди в зоологическом саду. А звери ходят и щекочут их тросточками. Ваня Васильчиков спасает их. Июль. Жара. ермоловская наташа жуховецкая 6 лет говорит пшеница жена обшено ее муж вспоминаю как недавно я брился в парикмахерской на морской а парикмахер бреющий другого клиента рассказывал как его знакомый поймал на фонтанке вот такую щуку фунтов 10 мой парикмахер и обиделся и вознегодовал вот такую щуку на удочку из фонтанки бросил меня брить подошел вплотную к тому парикмахеру и стал издеваться над ним. Тот солидно клялся и божился и говорил «Что вы ко мне пристаете?». А оба клиента сидели с намыленными щеками и целая очередь небритых мужчин ждала. Такова революция. Октябрь 1920 -го. Только что вернувшись из Москвы, Горький разбирал бумаги на столе и нашел телеграмму. «Максиму Горькому». «Сейчас у меня украли на станции Келяева две пары брюк и 16 тысяч рублей». Подписано именем Горькому неизвестным. Когда встречали Уэлса, Горький не ответил на поклон Пунина, не ответил сознательно. Когда же я сказал ему «Зачем вы не ответили Пунину?» Он пошел, разыскал Пунина и поздоровался. Амфитеатров человек дешевый и пошлый. 20 лет он был нововременцем. Перекинулся в радикальный лагерь, написал несчастных обмановых, тусклую сатиру на царя в духе Щедрина, и был совсем комфортом сослан на короткое время в Минусинск, с тех пор разыгрывает из себя политического мученика. Когда я был сослан, когда я сидел в тюрьме, в бытность мою в Сибири, чуть не ежедневно писал он о своих политических страданиях во всех газетных фильетонах. Спекулировал на Минусинске как мог. «Нужно, возможно, скорее найти себе тему. В сотый раз я берусь писать о блоке и падаю под неудачей. Блок требует уединенной души. Анну Ахматову и Маяковского я мог написать только потому, что заболел дизентерией. У меня оказался не то что досуг, но уединенный досуг». Замятин беседовал с Уэльсом о социализме. Уэльс был против общей собственности, Горький защищал ее. «А зубные щетки у вас тоже будут общие?» – спросил Уэльс. «Когда я только что возник в Петербурге, я был очень молод. Моя молодость скоро всем надоела. Чуковский скоро празднует 25-летие своего семнадцатилетия, – говорил Куприн. 3 октября 1920 года. Третьего дня был у Горького. Говорил с ним о Лернере. История такая. Месяца полтора назад Горький вдруг явился во Всемирную и на заседании назвал Лернера подлецом. Лернер передает всякие цифры и сведения, касающиеся всемирной литературы, нашим врагам, Лемке и Ионову. Поэтому его поступок подлый. И сам он подлец. Да, подлец. Лернера эти слова раздавили. Он перестал писать, есть, пить, спать, ходит по улицам и плачет. Ничего подобного я не видал. В Сестрорецке мне, больному, приходилось вставать с постели и водить его по берегу целые часы, как помешанного. Оскорбление, нанесенное Горьким, стало его манией. Ужаснее всего было то, что, оскорбив Лернера, Горький уехал в Москву, где и пребывал больше месяца. За это время Лернер извелся совсем. Наконец Горький вернулся, но приехал Уэльс, и началась неделя о Уэльсе. Было не до Лернера. Я попробовал было заикнуться о его деле, но Горький нахмурился. «Может быть, он и не подлец, но болтун мерзейший. Он и Сергею Городецкому болтал о всемирной литературе». И так далее. Я отошел ни с чем. Но вот третьего дня вечером я пошел к Алексею Максимовичу на Кронверкский. И, несмотря на присутствие Уэльса, поговорил с Горьким вплотную. Горький прочел письмо Лернера и сказал. «Да-да, Лернер прав. Нужно вот что. Соберите членов всемирной литературы в том же составе, и я извинюсь перед Лернером, причем отнесусь к себе так же строго, как отнесся к нему». Это меня страшно обрадовало. «Почему вы разлюбили всемирную литературу?» – спросил я. «Теперь вы любите Дом ученых?» «Очень просто, ведь из Дома ученых никто не посылал на меня доносов. А из всемирной литературы я сам видел четыре доноса в Москве, в Кремле, у Каменева. В одном даны характеристики всех сотрудников всемирной литературы. Передано все, что говорит Алексеев, Волынский и так далее. Один только амфитеатров представлен в мягком, деликатном виде». Намек на то, что амфитеатров и есть доносчик. Другой донос касается денежных сумм. Все это мерзко. Не потому, что касается меня. Я вовсе не претендую на чью-нибудь любовь. Как-то никогда это не занимало меня. Я знаю, что меня должны не любить, не могут любить. И примирился с этим. Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойственен. Никогда прежде я не лукавил. А теперь с нашей властью мне приходится лукавить лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя. Я сидел ошеломленный. Сейчас Горький поссорился с властью и поставил Москве ряд условий. Если эти условия будут не приняты, Горький, по его словам, уйдет от всего. От Гржебина, от всемирной литературы, от Дома искусств и прочее. 19 ноября. Встретил на Невском амфитеатрово. Слыхали? Горький уезжает за границу. Горький, Марья Федоровна и Роде. Роде устроит маленький кафе-шантанчик. Марья Федоровна будет петь, а Горький будет у них вышибалой, вроде Васьки Красного. Вот до каких пределов дошла у Амфитеатрова ненависть к Горькому. 23 ноября. Утром при Светлячке пишу. Только что кончил Муравьева и Некрасова и снова берусь за блока. но как-то потерял аппетит. Стихи о прекрасной даме, столь чаровавшие меня в юности, словно умерли для меня. Читаю одни слова. На 6 декабря я назначил снова свою лекцию об Муравьеве и Некрасове. Не знаю, будет ли сбор. Сейчас побегу хлопотать. Мурочке 9 месяцев, она делает невообразимые гримасы. Когда я беру ее на руки, она первым делом берет меня за усы. Потому что усы – мой главный отличительный признак от всех окружающих ее безусых. Ее очень забавляет вентилятор у меня в комнате, кукла с проломленной головой без рук, огонечек и лошадка. Стоит только сказать слово «огонечек» и она поднимает голову вверх. Ребенок она вполне законченный, очень закругленный. без недомолвок, неясных очертаний. Все в ней очень отчетливо, точно она взрослая. Теперь у нее начинают действовать ножки, ее тянет танцевать. И когда берешь ее на руки и помогаешь ей прыгать, упираясь ножками, она прыгает раз в тысячу, доводя всех до изнеможения, сама в экстазе. «Ах, милый вентилятор в моей комнате! Он поет так по-диккенсовски уютно, усыпительно, разнообразно!» Третьего дня в Доме искусств обнаружилась кража. Кто-то поднял чехлы у диванов и срезал ножом дорогую обивку. Теперь это сотни тысяч. Прислуга Дома искусств и все обитатели разделились по этому поводу на две партии. Одни утверждают, что обивку похитил поэт Мандельштам. а другие, что это дело рук поэта Рюрика Ивнева, которому мы дали приют на неделю. Хороши же у поэтов репутации. 25 ноября. Вчера Блок на заседании у Тихонова «Всемирная литература» подошел ко мне и словоохотливо рассказал, что он был у художника Браза и что там был немецкий писатель Голичер, который приехал изучать советский быт. Голичер говорил, не желаете лучшего, теперь всякий другой строй будет хуже большевистского. Очевидно, для Блока эти слова очень значительны. И вы согласились с ним? Не с ним, а с тоном его голоса. Он говорил газетные, затасканные вещи, но тон был очень глубокий. Заговорили о Горьком. Горький притворяется, что он решил все вопросы и что он не верит в Бога. Есть в нем что-то поэтическое, затаенное. Мурочки, наша соседка, жена Дом комбетчика, сшила пальто. Марья Борисовна второй день выносит ее на улицу. Каждая лошадка вызывает сенсацию. Ноги у нее очень крепкие, ей нравится давать им работу. И она смеется, когда упирается на них. Ко мне относится с кокетливой застенчивостью. Если я подхожу, потупляется и только по движением ее рук и нервному перебиранию ног я вижу, что она ощущает мое приближение. Когда МБ укачивает ее, она говорит ей «Собачка спит, папа спит, лошадка спит, вентилятор спит». 26 ноября. Вчера я читал в Петрокомнате о Достоевском. Я читаю о Достоевском каждый четверг. Слушают меня влюбленно, и госпожа Бесперечная вчера в знак приязни подарила мне четыре свечи. Чем я отблагодарю ее? Неделю назад Вера Борисовна Киселева вывязала для меня две пары носков. Ее муж принес их в Дом искусств. Марья Сергеевна передала их Коле, и Коля их потерял. Коля явно неравнодушен к Кире. Сегодня я начал заниматься блоком вплотную. Даже набросал несколько строк. 27 ноября 1920. Четыре с половиной часа ночи. Сейчас сон, будто я что-то такое прочитал в Доме литераторов, а потом дал в корректуре Тихонову. Тихонов будто живет в Коккала, там, где Пуни. Рядом с ним Евдокия Петровна. Прихожу к ней, она что-то ласковое. В углу сидит замятин. «Не мешайте мне думать!» Очень грубо. «Что это с ним?» спрашивает Евдокия Петровна. «Он хочет со мною поссориться», отвечаю я с болью, с тоскою. Иду в другую дачу, где Тихонов. Он выходит ко мне, бледный, изможденный, без улыбки. «Что с вами, Тишенька?» спрашиваю я ласково. А он «Я думаю, что вас исключат». и показывает мне корректуру с моими помарками. Тут я понял холодность замятина. Очевидно, в этой корректуре что-то чудовищное, и меня сейчас выгонят из всемирной литературы, и я пропал. Тут суммировались все впечатления за последние дни. Дело в том, что Ольденбург во всемирной литературе, делая отчет о моем предисловии к Барнебереджу, Сказал, что предисловие чудесное, великолепное, лучше всех. Потом он же делал отчет о моем исправленном Уитмане и, хваля, бронил. Из его похвал и брани я видел, что книжки он не читал, а только глянул в нее. Дальше. Замятин делал отчет о моей редактуре Барнебереджа и действительно нашел немало изъянов». Дальше мы с Замятиным редактировали номер первый журнала Дом искусств, и он грубовато сказал мне, что я плохо держал корректуру. Меня тогда же удивил его тон. Обычно он почтителен и джентльменист. Вчера я был в доме литераторов, обедал, хлопотал о билетах на свою лекцию, и вот в результате месиво в виде сна. 28 ноября. Весь день вчера читал Влад Соловьева о Конте, о Платоне, о Пушкине, о Лермонтове. Туповато. Покуда высказывает обязательные мысли, хорошо, умно. Чуть перейдет к своим, натяжки и плоскость. Читал Вячеслава Иванова о Достоевском, о Чурлянисе. Вечером лекция о Достоевском. Нас снимали при Магнии. Слушателей было множество. Была, между прочим, Ирина Адоевцева, с которой в Дом искусств и обратно. Лида ударилась в стихотворство. Лида играет, кажется, Баха. Я смотрю на беловатый дым, который кусками порывисто вздымается вверх. Во дворе напротив от костра. И мне кажется, что он пляшет под лидину музыку, то замедляя, то ускоряя темп. Вчера я ужинал на кухне и впервые беседовал с нашей новой кухаркой, узкоглазой старухой Натальей Андреевной. Она сообщила мне, что в Библии было пророчество, что через три года и шесть месяцев после свержения царя наступит конец жидовскому царству, что жидам предсказано, что они будут царствовать три раза. Раз в древности, второй раз, когда Христа распяли, и в России третий раз теперь». Но скоро их царству конец. Также она поведала мне, что одна ее знакомая была восемь дней в летаргическом сне. Слово летаргический с большой гордостью. И теперь предсказывает: скоро жидовскому царству конец. Потом она сообщила, как та вылечила ей молитвой руку, а доктора не могли и хотели резать. Потом, как она хочет пойти на богомолье, как она была в Сарове и так далее. 29 ноября. Читал Шеллинга, Жермунского и прочих. Вечером был в доме Шесинской в клубе на Кронверкском. Думал читать большую лекцию для 10-15 человек, но оказалось, что по воскресеньям кинематограф и пришла куча народу с детьми. Я решил читать не больше 10-15 минут, и это безумно понравилось публике. Аплодировали за краткость. Бедные им так надоели эти профессиональные мямли, которые перед каждым спектаклем, перед каждым развлечением канителят по три часа об индивидуализме, солипсизме и прочем. Вечером дома с детьми. Лида с Женей Лунц расшалились. Женя легла на стулья, якобы умершая египтянка. А Лида, по всем правилам бальзамного искусства, приготовила из нее мумию. 1 декабря 1920 года. Сейчас я позвал нашу новую служанку. Наталья Андреевна, дайте мне, пожалуйста, хлеба. Она обиделась. Как благородно. Буквально, буквально. Это по новому закону? Прежде только старых нянь так звали. Ей очень нравится, что ее, пожилую женщину лет 50, зовут Наташей. Сегодня похерил все, что писал о блоке, и начал по-другому. Анекдоты. Сходство между советским супом и коммунистом. Оба жидковаты. Что мы увидим, если снимем штаны с шести коммунистов? 12 колен Израиля. Почему РСФСР... читается с обоих концов одинаково, чтоб могли прочитать и Ленин, и Троцкий. Все это показывает рост в обществе антисемитских настроений. Вчера витиеватый Левинсон на заседании всемирной литературы сказал Блоку «Чуковский похож на какого-то диккенсовского героя. Это удивило меня своей меткостью. Я действительно чувствую себя каким-то смешным, жалким, очень милым, и забавно живописным. Даже то, как висят на мне брюки, делает меня диккенсовским героем. Но никакой поддержки, ниоткуда. Одиночество, каторга и ничего. Живу, смеюсь, бегаю, диккенсовский герой. И да поможет мне диккенсовский бог, тот великий юморист, который сидит на диккенсовском небе. «Был вчера у Бачманова в Совнархозе. О, как мы ехали туда, на Кляче!»